В начале лета, когда Альрик поправился настолько, что возобновил тренировки вместе с дружиной, Бьорн наконец объявила предстоящей свадьбе. Но вначале он хотел посетить Вестер, южный город, по воле случая расположенный в нескольких днях пути от имения моего отца. Там находился хороший невольничий рынок и судоверфи. Бьорн планировал купить торговое судно и строительные материалы для дальнейшего расширения поместья а также подобрать выносливых рабов, пригодных для строительства зданий. Предполагалось построить каменную кузницу и расширить господский дом, пристроив крыло для Альрика. А также несколько из воинов в дружине Бьорна решили обзавестись семьями, и поэтому планировалось выстроить для них отдельные дома. Наблюдая за приготовлениями Бьорна к отплытию, я внезапно поняла, насколько сильно соскучилась по своей семье которую не видела уже больше года. Прежние обиды стерлись из моей памяти. Я поняла, что хочу снова обнять родных, узнать, что нового произошло в их жизни и появились ли у меня еще племянники или племянницы. В последний вечер перед путешествием я собрала необходимые вещи и была готова отправиться в путь. Бьорн оставил Альрика в поместье за старшего, и Альрик с удовольствием согласился. На том и порешили. На рассвете утром я поднялась на палубу вместе с Бьорном. Вскоре высокий берег растаял вдали, мы вышли в открытое море. Погода благоприятствовала нашему путешествию на протяжении нескольких дней, пока мы не вошли в устье широкой реки, лентой тянувшейся вдоль зеленых пологих берегов. На следующий день плавания по речным водам начались ливневые дожди и продолжались несколько дней с небольшими перерывами перед закатом. Только тогда и появлялось солнце, чтобы, сверкнув, прощаясь до рассвета, утонуть за вершинами деревьев где-то далеко на западе. Когда вдали показался знакомый берег, я едва смогла сдержать странные чувства, охватившие меня. Всматриваясь в родной дом, возвышающийся на холме недалеко от реки и на маленькие постройки крестьян, мое сердце ликовало. Никогда бы не подумала, что так буду рада видеть низкие холмы, заросшие молодой травой, по которым бегала когда-то босоногой девочкой, и густой лес, темнеющий вдали, где мы с сестрами собирали ягоды и травы. Казалось, что даже небо здесь выше и ярче. Наверное, потому что это была моя родина, а родина всегда прекраснее чужого края. Завидев приближающуюся ладью, на берег высыпали крестьяне. С любопытством, разглядывая корабль, они показывали на него руками. Бьорн заранее распорядился вывесить на борт щиты, означавшие, что у нас мирные намерения, поэтому никто и не боялся. Когда корабль Бьорна пристал к деревянному причалу и по спущенному трапу мы сошли на берег, я увидела, как навстречу нам спешит мой отец. Я узнала его еще издалека. Светлые с проседью длинные волосы до плеч, широкий размашистый шаг. В окружении своих воинов он приближался к пристани. Мое сердце пропустило удар. Я замерла и оглянулась на Бьорна. В этот момент я не знала, как меня встретит отец. Обрадуется или огорчится, что вернулась его младшая дочь. Но когда князь приблизился, я увидела, как он окинул взглядом неожиданных гостей, и когда его взгляд упал на меня, он сначала удивился, а потом улыбнулся. «Дара!» — сказал отец я шагнула в его раскрытые объятия и прильнула к отцовской груди почувствовав как по лицу катятся непрошенные слезы дочка какими судьбами родная моя спросил отец бьорн подошел ко мне и встал рядом отцу хватило одного взгляда чтобы понять кем является для меня этот северный воин а давайте в доме поговорим сказал князь вот мать то обрадуется Добавил он и, обхватив меня за плечи, повел прочь от причала. После все стремительно завертелось. Вот мы уже дома, и меня обнимает мать, и даже младший брат радостно улыбается. Бьорн знакомится с моими родителями, пока слуги накрывают столы в большом обеденном зале. А потом начинается застолье. Я сижу рядом с матерью и отцом. Бьорн и мой брат расположились напротив. Я рассказываю, что произошло со мной за этот год, который провела вне родного дома. Конечно, многое утаиваю, что-то не договариваю, потому что им не все стоит знать. Мать, такая же, как и при нашей последней встрече, плачет и только согласно кивает. А отец с видимым удовлетворением поглядывает на моего жениха. Заметно, что он вполне доволен моим выбором. Мы сидим едва ли не до рассвета. А потом я отправляюсь спать в свою детскую комнату и уже лежа в старой, видавшей виды кровати, вспоминаю свое детство, которое сейчас кажется таким далеким и даже счастливым, и с этими мыслями засыпаю. Поутру я проснулась в самом прекрасном настроении. Погода стоит замечательная. В тот день солнце грело совсем по-летнему, а небо было чистым и ясным. Я выбежала из комнаты и поспешила во двор где увидела отца разговаривающего с бьорном увидев меня оба заулыбались я не хотел отплывать не попрощавшись с тобой сказал Бьерн и посмотрел на моего отца я оставляю вам самое свое дорогое сокровище сказал он моему отцу польстило то как бьорн отозвался обо мне его дочери он важно кивнул и похлопал бьорна по плечу можешь не переживать Отправляйся спокойно. Кто, как не родной отец, лучше всех присмотрит за своей дочерью? спросил он и удалился, позволив нам попрощаться без свидетелей. Едва князь исчез в доме, как Бьорн сгреб меня в охапку и поцеловал. Я попыталась шутливо вырваться, но он только крепче прижал меня к своему телу. Совсем скоро ты будешь моей, шепнул он мне на ухо. Я почувствовала, что краснею. Мне понравился твой отец бьорн поднял меня на руки и вместе со мной примостился на лавке, стоявший под окном сразу видно князь я улыбнулась в это время из дома вышли люди бьорна, увидев нас сидящих рядом они довольно заулыбались и прошли мимо к моему удивлению, не бросив ни одной шуточки в наш адрес. Бьорн снова поцеловал меня, а потом с видимым сожалением отпустил мне пора. — сказал он. — Но я скоро вернусь. У тебя есть время вдоволь наговориться с родными. Надеюсь, за неделю я управлюсь, и тогда заберу тебя, и мы отправимся домой праздновать нашу свадьбу. Его губы коснулись моих губ в быстром и очень жадном поцелуе, а затем ты станешь только моей. — Я буду ждать, — сказала тихо, испытывая при этом странные угрызения совести, потому что расстроилась нашему предстоящему расставанию, не так сильно, как следовало влюбленной женщине, и уже провожая взглядом уходящий корабль, я скрестила руки на груди и посмотрела перед собой, словно ничего не замечая. Мысли перепутались. Я радовалась небольшой передышке и тому, что некоторое время Бьорн будет далеко от меня. «Дара!» — позвал меня голос отца. Я повернулась к нему с улыбкой, застывшей на губах. Он окинул меня взглядом, и приблизился. «Он скоро вернется, не переживай», — проговорил князь. «Вестер не так и далеко». «Я знаю», — ответила и подошла к отцу. К моему удивлению, он обнял меня и притянул к себе. «Извини, что отправил тебя тогда к Харельду Волку», — произнес он тихо. «Я не обижаюсь, все же обошлось», произнесла и высвободилась из его рук. Подумав о том, что напрасно он напомнил мне то, что я почти забыла, но обида, таившаяся в самой глубине души, пробудилась, напомнила о себе, сделав решительную попытку выбраться наружу с яростным, злобным всплеском. Но, вспомнив предостережение Рунгерт, я подавила в себе тьму и через силу улыбнулась отцу. «Все хорошо», — голос дрогнул. «Видимо, это была моя судьба, отец» ведь если бы я не отправилась тогда в хоронёль то никогда бы не встретила того кого люблю сказала и поймала себя на странной отвратительной мысли что не в силах произнести вслух имя бьорна пойдем домой сказал князь не заметив моего смятения я согласно кивнула несколько дней в родительском поместье пролетели как один я почти ничем не занималась днем гуляла по лесу а вечера коротала за семейным столом и выслушивала последние новости из жизни сестер и старшего брата. Слушая голос матери, старалась запомнить его, ведь неизвестно, когда мы еще увидимся в будущем, и увидимся ли. Конечно, они могут проведывать нас, когда захотят, но я от чего то сомневалась, чтобы отец решился оставить свой дом, решился отправиться на север. В один из тихих летних вечеров Когда мы сидели за столом, и мать слушала мой рассказ о моей жизни в Хараньёле, в зал без предупреждения ворвался один из воинов отца. Его глаза сверкали, он был напряжен и, как мне показалось, напуган. Матушка тут же замолкла, и взгляды всех, кто находился в горнице, обратились на дружинника. — Что случилось? — только и спросил князь-отец. — На нас напали, — выдохнул воин. Йорван произнес князь имя, при звуке которого я вздрогнула, как от удара. Наверное, удивляться не стоило, ведь после смерти Харальда Волка именно Йорван, скорее всего, стал мужем огневолосой Хельги. Вот только если меня не подводила память, между Харальдом и моим отцом был заключен мир. Получается, что Йорван его расторгнул, и на владение отца снова совершают набеги? Я перевела взгляд на князя, Он покачал головой, встал из-за стола и быстрым шагом направился к двери, прихватив с собой меч и щит. Брен поспешил за ним. Мать же испуганно посмотрела на меня. «Почему вы не сказали?» — спросила я. «Почему, когда Бьорн был здесь?» Мать лишь покачала головой. «Пойдем, надо уходить отсюда», — сказала она, оставив мой вопрос без ответа. «После поговорим». В прошлый раз люди этого зверя перевернули в доме все кверху дном и увели моих молодых девушек с собой. Более мы их не видели. Ну уж нет. Я вырвала руку из пальцев матери и выбежала из дома. Во дворе уже царила суматоха. Бросив взгляд на реку, увидела несколько военных кораблей, качавшихся у берега, и воинов, стремительно приближающихся к поселению. Шедшего впереди я сразу узнала. И в сердце моем пробудилась тьма. Йорван. Сразу вспомнился бедный Харальд, умирающий на своей постели, отравленный предательницей женой. Вспомнился Бьорн и тело несчастной девушки, которую сожгли на костре, выдавая за меня. Вспомнились охотники, гнавшие нас сатли по заснеженному лесу, и кровь, обогрившая мои руки, лишившая меня светлой силы, но оставившая шанс жить дальше. Я прищурила глаза. Людей у Йорвана было намного больше, чем у моего отца. Исход такой битвы был заранее предрешен. Вот недалеко от берега завязался бой, заранее обреченный на поражение защищавших свои дома. Перевес сил был на стороне Йорвана, и он это прекрасно знал. Смев сопротивление, опьяненный, пролитой кровью, он направил свою дружину на поселение. Я увидела отца, схватившегося с кем-то из воинов Йорвана, а потом потеряла его в начавшейся суматохе. Крики женщин, визг скота и звон мечей наполнили густой вечерний воздух. На миг, закрыв глаза, призвала силу и ощутила, как тьма с какой-то жуткой радостью отозвалась во мне, потекла по рукам, согревая кожу. Вот один из северян вырвался вперед. С громким криком, похожим на рев раненого медведя, он вскинул свой меч, намереваясь обрушить его на голову одного из крестьян, выступившего на защиту своего дома с одними лишь вилами в руках. За его спиной во дворе металась жена и мальчонка лет пяти от роду. Я уже знала, что случится, когда захватчик разрубит бедного крестьянина и, переступив через его еще теплое тело, бросится на женщину, а она явно не успеет уйти. «Дара, не надо!» — прошелестел в голове голос, и я узнала Рунгерт. «Прости» прошептала отчаянно и взмахнула рукой, выпуская тьму. Сила возликовала, закричала во мне, или это я кричала, сама того не ведая. Но вот тьма вошла в северянина. Он так и застыл, таращась ничего не понимающим взором на свою жертву, а затем уронил руки, удерживающие меч. Крестьянин с вилами дураком не был, тут же воспользовался запинкой бородатого врага и вонзил вилы в его открывшийся живот. Я не стала смотреть, что произошло дальше. Я побежала вперед. Туда, где был отец и где я могла отыскать Йорвана. От одного из северян, крепкого, здоровенного, как старый дуб, увернулась, проскочив под его рукой, с занесенным для удара топором. Второго ударила силой и воина отбросила прочь. Поспешив дальше через сражающихся людей, я вдруг поняла, как хорошо поступила, когда не стала применять против Хаки свою магию. Кто знает, чем бы это все могло закончиться. И ни один долг, ни один поцелуй не стоит жизни хорошего человека. А северянин Хаки был именно таким. «Девка!» — крикнул кто-то из врагов. Я не успела отклониться, не успела ускользнуть, когда чья-то сильная рука схватила за плечо и развернула к себе. Едва не упав, с трудом удерживалась на ногах. Воин Йорвана, поймавший свою добычу, тут же швырнул меня на сырую землю с неожиданным проворством, задрав мне юбки. Пусти! прошипела и изловчившись, пока он запутался в завязках на штанах, вцепилась пальцами в его глаза, надавив так, что северянин взвыл от боли и попытался ударить меня в лицо. Ему не удалось. Я перекатилась по земле, ускользя от мерзавца, напоследок ударив, и чувствуя безумную жажду крови, растекающуюся под кожей. Мне нравилось то, что я делала. Моей тьме это нравилось. «Дара, не надо!» — прошелестел в голове голос моей наставницы. Но я отмела его прочь, поднимаясь на ноги и жалея о том, что при мне нет меча, подаренного Рунгерт. А мне помимо магии была нужна и сталь. Вот только мечи здоровенных северян были для моей руки тяжелы. Я огляделась, несколько раз чудом не попала под меч, отмахиваясь магией, ударяя и не глядя, куда бью. Потом у одного из убитых мужчин приметила охотничий нож и подняла, крепко зажав в руке. Хоть какая-то, но все-таки защита. Но где же Йорван и отец? Вокруг шла битва, звучали клинки, а я смотрела по сторонам, пытаясь отыскать Йорвана, и, наконец, в толпе увидела его. Внутри все заполнила тьма. Злобно оскалившись, я рванула к северному вождю, мечтая только о том, чтобы вонзить в его тело острый нож. Когда я подоспела, он вынимал из груди поверженного врага свой меч. Оглянувшись, воин увидел меня и, узнав, внезапно злобно ощетинился. Я заглянула в глаза северянину и вдруг увидела в них непроницаемую черноту, всего на миг, и это заставило призадуматься. Сделав невольный шаг назад, я вдруг поняла, что с Йорваном что-то не так. Вряд ли он понимал сейчас, что происходит, действуя словно кукла, как их показывают детям на ярмарках, он убивал по указу невидимого хозяина. — Дара! — произнес Йорван и, взмахнув мечом, пошел на меня. Я бросила в него нож, при этом повторяя слова сложного заклинания, чтобы не ошибиться, чтобы не промахнуться. Еще в полете сталь вспыхнула алым, раскалившись до красна. Я увидела, как нож прошел сквозь жесткую кожу легкого доспеха Йорвана и по самую рукоять вошел в тело, достав до сердца. Вот тут-то Йорван и должен был умереть, упасть замертво. Но, к моему удивлению, северянин обратил на смертельную рану внимание не больше, чем если это была бы простая царапина. Он дико рассмеялся и ринулся ко мне с такой скоростью, что я едва успела отпрыгнуть от опускающего, разящего меча. Что-то с ним было не так с этим Йорваном. Здесь точно не обошлось без колдовства. Как-то Хельга смогла превратить своего нового мужа в свою послушную игрушку, и, кажется, его нельзя убить. В том, что мой нож попал ему в сердце, я не сомневалась ни на мгновение, тем более, что он был заговорен на поражение. Что же происходит? Я вскочила на ноги и бросилась бежать. Йорван, взревев, как разъяренный бык, последовал за мной. Я летела вперед, едва разбирая дорогу, перепрыгивая через мертвые тела и стонущих раненых, ускользая от мечей, несущих смерть, и чувствуя, что это нечто, потерявшее облик человека, преследует меня, и магия, даже темная, против него бессильна, потому что он сам наполнен ею. Миновав двор, я выскочила через задние ворота и, оглянувшись, увидела, что Йорван все еще преследует меня. Отчего-то это меня совсем не удивило, впрочем, размышлять времени не было. Я рванула прямиком в лес, надеясь, что северянин не последует за мной, но надеждам не суждено было сбыться. Перепрыгивая через кустарники, я слышала, как он словно медведь пробирается следом, прорубая себе дорогу сталью. Что-то подсказывало, Йорвана ведет темная сила, именно она и указывает ему путь. Невольно вспомнила его глаза, и сердце лихорадочно забилось. Слишком странным были взгляды мужчины, словно через них на мир смотрел вовсе не Йорван, а нечто, затаившееся в его сознании. Резко свернув направо, я оказалась в дубовой роще. Бежать дальше не было смысла, все равно настигнет. Он будто бы шел за мной след вслед и явно не отступится от намеченной цели. Сомневаюсь, что Йорван и его дружина прибыли сюда ради меня. Скорее всего, он даже не знал, что я здесь. Это была случайность, которая стоила жизни слишком многим. Спрятавшись за толстым стволом, подняла руки и принялась читать заклинание, чувствуя, как под кожей снова потекла темная сила и перелилась в мои кисти наполняя их огнем. Слушая удары сердца, пытаясь успокоиться и взять себя в руки, я ждала, когда появится Йорван, чтобы нанести удар. Судя по звуку ломающихся ветвей, он был уже близко, когда внезапно шум стих. Застыв и едва дыша, я напряженно прислушалась, надеясь, что хрустнет хоть одна веточка или едва слышно застонет хвоя, но ничего не было слышно. Будто Йорван исчез без следа, но в такое верить не приходилось. Он был здесь, где-то рядом. Стоял и выжидал, когда я выдам себя. Сжав руки в кулаки, я держала собравшуюся в них магию, готовую ударить, когда выпадет такой шанс. Когда с тяжелым свистом, разрывая тишину, почти рядом с моей головой, в ствол ударил меч. Сталь разрубила дерево, а я вскрикнула и увидела прямо перед собой перекушенное лицо моего преследователя. Как он только сумел подкрасться, так незаметно. Почему не почувствовала его? Но думать было некогда. Резко выбросив вперед руку, я ударила по ервану собранной силой, и это отбросило северянина назад, отшвырнув на куст между двух крепких дубов. Меч воина так и остался, воткнутым в дерево. Йорван сильно приложился затылком о сухой ствол и с трудом приподнялся, тряся при этом головой как старый больной пес. Я увидела, что мой нож все еще торчит из его груди и посмотрела на налитые кровью глаза, когда Йорван заговорил так ты жива, дрянь я попятилась, готовая в любой момент бежать прочь, но йорван кажется теперь не торопился нападать. Мы надеялись, что ты сдохла где-нибудь в лесу от голода. Или тебя сожрали зверя? Но нет. Ты оказалась намного живучее. Впрочем, как и все твари. Йорван криво улыбнулся, а потом опустил взгляд и словно впервые увидел рукоять ножа, торчащего из груди. Обхватив рукоять пальцами, он почти не морщись, вытащил оружие и с удовольствием посмотрел на хлынувшую из раны кровь. Мое сердце пропустило удар. «Да что он такое?» Почему не чувствует боли? Что Хельга сделала с ним? Как околдовала?» Йорван прикрыл рану ладонью и снова посмотрел на меня. «Это ведь ты, Хельга?» Догадавшись, спросила я. «Ты сейчас в сознании своего мужа?» Йорван рассмеялся сиплым, неприятно режущим слух гоготом, и стало понятно, что мое предположение оказалось верным. А потом, так и не ответив мне, Северянин рванулся вперед и проделал это столь молниеносно, что я не успела отреагировать и только почувствовала, как сильная рука хватает меня за горло, сдавливая его с такой силой, что мне стало тяжело дышать. Я вцепилась в его руки, пытаясь разжать захват, но безрезультативно, и вскоре обмякнув, повисла, мысленно представляя, как вернувшийся Бьорн найдет здесь лишь мое мертвое тело. Но, к моему удивлению, Йорван не стал меня убивать. Лишь ударил в живот с такой силой, что я согнулась в три погибели. И пока я ловил артом воздух, северянин достал из кармана какую-то тонкую черную веревку и опутал ею мои руки. — Она удержит твою магию! — сказал он нечто странное, и, перебросив меня через плечо, подошел к дереву, вытащил из него свой меч и, развернувшись, отправился обратно, в сторону поместья моей семьи. Лежа на его плече, как придушенный котенок, я не могла даже пошевелиться, меня сковал страх и магия Хельги, заключенная в этой ничтожно-тонкой веревке, обжигавшей кожу. «Зачем я тебе?» — спросила, взывая к северянину, но так и не получила ответ. «Скорее всего, он отвезет меня к своей королеве, а уж там не избежать костра». Возвращаясь довольно долго, Йорван совсем не торопился. Он шел обратно по своему следу, оставленному после погони. То тут, то там я видела сломанные ветви, когда воин продирался за мной через лесную чащу. Когда мы вышли на открытую местность, первое, что я почувствовала, был запах гари настолько сильный, что я закашлялась. Йорван сбросил меня с плеча, и я упала, больно ударившись плечом и бедром о землю. «Вставай! Дальше пойдешь сама!» — велел мой враг. Поднявшись на ноги, посмотрела на рану северянина. Надежда на то, что он истечет кровью, растаяла, как сон. Более того, кровь перестала лить, рана словно затянулась. Йорван грубо толкнул меня в спину, едва я встала с земли. «Давай, пошевеливайся!» — рявкнул северянин. Послушно перебирая ногами, двинулась к поселению которое было моим родным домом. Миновав ворота, с ужасом смотрела на горевшие постройки. Казалось, дым заполнил все небо, и языки пламени взрываются к самым облакам. Горели все дома. Горела даже конюшня и хлев, откуда раздавались полные ужаса крики животных и людей, наполненные такой болью и ужасом, что мое сердце болезненно сжалось. Я отчаянно попыталась призвать магию, Но сила, бурлившая в моем теле, не могла от чего-то найти выход, и тогда я закрыла глаза, мечтая не видеть и не слышать то, что творилось вокруг. Очередной грубый тычок под ребра заставил очнуться. Открыв глаза, я с ненавистью посмотрела на воинов Йорвана, окруживших дома и следивших за тем, чтобы никто из жителей не успел выскочить и спастись. Если кто-то и пытался спастись, выбежав из горящего здания... Его встречали мечами и убивали без жалости, будь то женщина или ребенок, а тело швыряли обратно в огонь. Резко вздрогнув, прогнала подступившую к горлу тошноту и огляделась. Все поселение полыхало, как огромный костер. По моим щекам бежали слезы, и я не останавливала их. Не могла и не хотела, с ужасом осознавая происходящее и понимая, что не могу помочь. А когда я пыталась закрыть лицо связанными руками, Йорван бил меня по щеке рукоятью меча и заставлял смотреть снова. Казалось, ему доставляла удовольствие моя боль. «Нравится?» — спросил он некоторое время спустя, когда стихли все крики, и остался только треск горящего дерева и обваливающихся внутрь зданий крыш. «Но это еще не все». Он схватил меня за руку и потащил за собой. Я не сопротивлялась, понимая, что это бесполезно. По крайней мере, не сейчас, не здесь. Мы вышли к берегу, и я с ужасом застанав, остановилась, увидев распятые тела отца и младшего брата, утыканные стрелами. Они были мертвы. Вырвавшись из рук Йорвана, я с воплем бросилась к ним. Сердце разрывалось, душа выворачивалась наизнанку, и тьма бесилась внутри, мечтая вырваться наружу. И я больше не слышала голос Рунгерт. Он исчез, разбитый моим криком, полным злости, боли и отчаяния. Мне оставалось всего несколько шагов до тела отца, когда один из воинов Йорвана подсек меня под ноги, и я упала лицом в песок, захлебываясь от крика. Затем, помогая себе руками и ногами, поднялась, с ненавистью глядя на тех, кто меня окружал. О, только боги знают, сколько раз я убивала каждого из них в своих мыслях. Убивала долго и мучительно. И уже не мой крик, а их вопли звучали в ушах. «Не трогать, пусть полюбуется!» Меж тем велел Йорван, и меня все же пропустили к телам. Не чувствуя под собой земли, я смотрела в стеклянные глаза отца, но не решалась взглянуть на Брена, на младшего брата, с которым всегда так плохо ладила. На брата, которого все равно любила крепче, чем могла сама это осознать. Слезы катились по щекам. Такие горькие, словно имевшие вкус пепла. Я моргнула и повернулась к Йорвану. На губах мужа Хельги блуждала странная, безумная улыбка. И на мгновение мне показалось, будто вижу за его лицом проступающее лицо Хельги. Всего миг. Один обманчивый миг, и наваждение прошло. На меня по-прежнему смотрел мой враг. Ты еще пожалеешь, сказала, понимая, что рыжая ведьма услышит. Не испугается, нет, но услышит. Но и пусть не боится, пусть будет беспечной, потому что я выживу всем врагам на зло. Выживу и отомщу. И Хельга еще ответит мне за тех, кого погубила. Отведите девку на корабль и хорошенько свяжите, бросил Йорван. И ни в коем случае не стимайте с нее те путы, которые я наложил, — приказал он. Дружинники приблизились, мне тотчас скрутили за спиной руки, протащили по песку, затем по трапу на один из кораблей и почти бросили на палубу, словно мешок с припасами. Послушные приказу своего вождя, северяне связали меня по рукам и ногам, что было невозможно даже шевельнуться, и дышалось с трудом. Пока связывали мои руки, в голове вертелась лишь одна мысль — осталась ли жива мать или сгорела вместе со всеми в нашем старом доме. «В трюм ее!» — распорядился кто-то из воинов, и один из дружинников, склонившись, схватил меня за волосы и волоком притащил по палубе, после чего буквально зашвырнул в трюм. Когда над головой закрывался люк, я чувствовала, что лежу на чем-то мягком, смягчившем падение. Вероятно, это была какая-то одежда или ткань. Здесь пахло сыростью и было темно. Узкая полоска света над головой обозначала, что я лежу прямо под люком. Шумно выдохнув, я перекатилась на бок и рывком села. Тьма на время отступила, и внутри стало пусто. И я больше не плакала. Долгое время на палубе раздавались шаги только одного человека, который, вероятно, охранял меня. Затем я услышала шум множества ног, довольные голоса, и вскоре корабль отчалил. Над моей головой кто-то весело смеялся. Гомон не смолкал довольно долго. Все это время я сидела и молча пялилась наверх, словно надеясь на чудо и чувствуя злость и ненависть, пугавшие своим хладнокровием. Слезы ушли вместе с болью, а точнее я заставила их уйти. Перед глазами менялись картинки, Вот мой отец обнимает меня на берегу, и вот он уже мертвый, смотрит в небо безжизненным взглядом. И рядом мой брат, моя мать, о судьбе которой я ничего не знаю, горящие дома, крики ужасов и боли. Поморщившись, попыталась пошевелить затекшими пальцами рук, но они были слишком туго связаны, а проклятая магическая веревка не позволяла колдовать. Корабль продолжал плыть, На какое-то время мне удалось уснуть. Впрочем, нормальным сном это назвать было невозможно. Я очнулась от того, что горло будто сдавила сильная рука, и не сразу поняла, что каким-то немыслимым образом просто удержала дикий вопль, готовый сорваться с губ. Прошло еще время, и я начала чувствовать, как не имеют руки. Только сейчас я подумала, что Бьорн, вернувшись за мной, увидит только пепелище который оставил Йорван на месте маленького поместья, и лишь кости и трупы встретят его возвращение. Интересно, он почувствует, что я все еще жива. Должен, сказала я себе. Давняя история с нами больше не повторится. В это хотелось верить, и я верила. А еще надеялась, что он бросится в погоню и спасет меня, но все равно мне оставалось надеяться только на себя. Бьорн вернется не скоро. И за это время, при первой возможности, я должна попытаться бежать. Ведь не будут они меня морить голодом до прибытия в Хараньёль. Туда плыть целый месяц. А значит, рано или поздно бдительность может ослабеть. И тогда мне нужно будет действовать. Только бы они развязали мне руки. Только бы сняли проклятые путы, подавляющие магию. Но Йорван не дурак. Он не станет рисковать. И я вдруг поняла, что он скорее отрежет мне руки, чем освободит от пут. А все потому, что он тоже боится меня. Нынешняя Дара больше не светлая ведьма, и я умею убивать. Рука не дрогнет, если выдастся случай приставить горлу Йорвана, или еще лучше рыжей Хельги, острый нож. Я легла, чувствуя под собой мерное покачивание корабля. Закрыла глаза и представила образ Бьорна, мысленно позвав его. Даже зная, что это все равно не поможет, он не услышит, почему-то поняла, что на душе стало чуточку легче. Бьорн, подумала я, — «если бы ты был здесь, когда напал Йорван, возможно, все было бы иначе. Почему все так случилось? Напади он на несколько дней раньше, и еще неизвестно, кто бы оказался победителем. А так история будто повторяется снова» как тогда, когда он покинул поселение отца. Заставляя себя не думать о невозможном, я постепенно проваливалась в странную, упоительную полудрему без сновидений, а ладья Йорвана поплыла дальше, унося меня на север, к ненавистной Хельге, на костях, у которой я с радостью закатила бы добрый пир.